Глава 44. В пути мы были несколько дней. Оказалось, что Орда тоже снялась с места и передвинулась на новое становище, так что к концу нашего пути мы выехали к огромному, показавшемуся бескрайним озеру, со стороны которого до нас доносился свежий запах воды. С печалью, подумав, что мне не искупаться в нем, я тронула по воде, догоняя остальных. Впереди, как раскиданные белые камни, виднелись юрты Орды, до которых нам был еще не один час пути. За прошедшие дни у нас было несколько остановок, довольно коротких, но, как и все в степи, подчиняющихся погоде. Радовало то, что была возможность спуститься с седла и передохнуть в шатре Хатактай, так как моя выносливость не могла сравниться с привычками тех людей, что родились на коне. Даже маленькие дети, которым перевалило не больше, чем за 4-5 зим, ехали верхом практически наравне со взрослыми. А иногда устраивали скачки на перегонки, поднимая облака пыли и уходя далеко вперед каравана, пока кто-то из нукеров не окликал их, заставляя вернуться. Очередная остановка в середине дня, когда солнце уже висело над самой головой, но не жгло больше так невыносимо, стало сигналом к обеду. Утром у нас была только простая, быстрая еда и то, чем заполнили фляги. Сейчас же посреди степи ставили несколько огромных котлов, быстро заполняя их водой. Внизу под большими чанами уже весело трещал огонь, пожирая хворост. Пройдет совсем немного времени, и в котел полетит перемолотый в пыль борц, а за ним и шарики курута. Потом в кипящее варево добавят масло, а может и немного зерна, купленного у пахетских купцов. Пока животных вели к водопою, пока проверяли копыта неподкованных лошадей и отпускали их в стадо, пока приводили свежих, женщины быстро расстилали ковры прямо на земле, выставляя миски и раскладывая лепешки. Протерев руки и лицо влажной тканью, убирая пыль, что налетела в дороге, я поднялась в юрт к Хатактай. Благородная, могу я дальше следовать здесь? Голову как раз поднялась с подушек, намереваясь выйти на воздух и проверить, как женщины выполняют работу. На самом деле, необходимости смотреть за ними не было, но я давно заметила, что только присутствие Хатактай успокаивает всех, словно они ощущают тогда больше уверенности и защиты рядом с этой женщиной. «Да, Мингеонек. и я хотела с тобой переговорить, пока мы не соединились с Чоно», — кивнула головой Хатактай, выходя из юрта и останавливаясь на площадке. Цепкий внимательный взгляд прошелся по открытой местности. Люди, давно знающие свои обязанности, действовали слаженно и быстро, так что Галу, удовлетворенно вздохнув, спустилась к котлам, проверяя, вскипела Ливарева. Я шла позади Хатактай, надеясь, что она начнет разговор сейчас, пока мы не в дороге. Мне все еще было неловко находиться с ней в одном юрте, несмотря на то, что на время пути туда вернулась и бабуля Эргета, и Дучиме. Возникало ощущение, что Хатактай все время следит за каждым моим действием, оценивает и что-то ищет. «За прошедшее время мы почти не разговаривали, да и старались с Дучиме больше времени проводить верхом, так что теперь я чувствовала некоторое волнение, не зная, о чем пойдет речь». «Эргет», — Хатактай протянула вперед обе ладони, когда к нам приблизился колдун. Степняк уже отправил своего коня на водопой вместе с остальным стадом. «Мы не потеряли в пути никого?» «Не переживая о пустяках. Как ты? Как эта ворчливая старая женщина?» Мужчина улыбался, прикладывая ладонь матери к щеке на мгновение. «С твоей бабушкой все хорошо. Ты же знаешь, ее не возьмет ни ветер, ни хворь, пока духи благоволят». Менгеунек, кивнув матери, которая двинулась дальше к мешкам с курутом, приготовленным для готовки, колдун шагнул ко мне. «Как ты сегодня?» «Мы виделись или мельком, или на таких стоянках, а этого казалось так нестерпимо мало. Твоя спина все еще не привыкла?» Я только покачала головой и протянула свои ладони, которые тут же поймал Илбэчин. «Почему ты тогда не соглашаешься ехать в повозке? Там хватает места». Я повернула голову в сторону повозки, в которой ехала пара молодых матерей с младенцами на руках. Мне казалось совсем неловким, что я, молодая и здоровая, буду теснить этих женщин. В юрте, где никто не видит моей слабости, где можно было свернуться калачиком ворохи подушек, мне было уютнее, несмотря на внимательные глаза Хатактай. Я только улыбнулась и спросила о том, что волновало куда больше. «Как долго тебя не будет в этот раз?» Эргет только покачал головой. Его черные глаза еще сильнее потемнели, словно колдуну самому не нравилось то, что придется покинуть Орду. Но и возразить хану, особенно в таком деле, он не мог. «Брат, если твоя мать еще сильнее затянет узлы, я просто взвою, или уже украду твою сестру», недовольно пророчал Тамгир, подходя к нам и с силой стукая Эргета по плечу. Колдун же только горько усмехнулся, покачав головой. «Я тут бессилен», крепче сжав мои пальцы, Илбычин повернулся к побратиму. «Как видишь, я на такой же веревке, как и ты». «Как ты, лисица, восстановила силы?» Казалось, Рыжий на самом деле переживал о моем благополучии. «Да, Тамгир, мне много лучше», — улыбка растянула губы. «Здесь я себя чувствовала на своем месте. Чувствовала себя в семье». Минге Онек, к нам, едва не снеся Тамгира, уцепившись ему в плечи, резвая и полная жизни подскочила Дучиме. «Идем, у меня есть для тебя что-то». Легко проведя рукой по плечу Тамгира, степнячка подскочила ко мне и буквально выдернула ладонь у Эргета, потянув куда-то в сторону от стоянки. «Куда мы?» Уже покинув кольцо телег и повозок, уйдя чуть дальше в степь, Дучиме остановилась, что-то выискивая. Поймав глазами нужный ориентир, девушка победно вскрикнула, направившись в нужную сторону. Дучиме восторженно распахнула глаза и вздернула нос, указывая мне на что-то на земле. «Смотри!» Среди мелких камней и несвежей вытоптанной травы лежал небольшой комок. С первого взгляда было даже сложно определить, из чего он. Сперва мне показалось, что это мох, Но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это вовсе и не так. «Ну и?» Оставив попытки разгадать ребус, но при этом не решаясь взять предмет, помня, что степь полна необъяснимыми и иногда опасными вещами, спросила я. «Ты не знаешь?» Дучиме недоверчиво сощурилась. «Нет, в первый раз вижу подобное». «Это трава духов!» произнесла Степнячка с восторгом и нетерпением ожидая моей реакции. «И?» «Ну, Менгеунек, это для твоего зверька, для цадаха!» – нетерпеливо пританцовывала вокруг меня девушка, до глубины души разочарованная таким безразличием к найденному сокровищу. «И что она делает?» Я вытянула из рукава платок, опасаясь трогать эту штуку, похожую на замшелый речной камень, голыми руками. «Говорят, она должна давать воплощенному духу силы. Это тебе не та обычная еда, что ушастый таскает со стола», – важно кивнула Дучиме. Мне не удалось скрыть присутствие тушканчика от нее и голову, так как этот зверь вдруг ночью, когда все уже должны были спать на ночной короткой стоянке, перевернул поднос с оставленными на утро продуктами. Медный поднос упал на то место, где не было ковра с таким грохотом, что, кажется, разбудил всех. Когда в юрте вспыхнул свет, на полу были четко видны темные следы измазанных лап, идущие в укромное место между двумя сундуками. К тому моменту, как я успела подскочить, Галу, Дучиме и бабуля с удивлением рассматривали исхудавшего цадаха, забившегося в самый угол между предметами без путей отхода. «Это что еще такое?» – удивленно спросила бабуля, распахивая свои узкие глаза. «Не как дух. Это мой друг, не обижайте его». Тихо, опасаясь, что его могут выгнать каким-то амулетом или при помощи молодого шамана, попросила я. На меня удивленно воззрились три пары глаз, что позволило ушастому шмыгнуть мимо женщин под мое платье, свисающее с постели до самого пола. Ответив на десяток вопросов, я добилась того, чтобы Цадаха оставили в покое. Думаю, решающим стало все же то, что Эргет о нем знал. Женщины покачали головами, собрали раскиданные продукты и спокойно улеглись спать. Зверьку достался кусок лепешки и длинный сухой ломтик борца, выданный ему лично хатоктай. Теперь же мы с Дучимей сидели перед мышистым камнем, рассматривая его со всех сторон. «Уверена, что это оно и есть?» спросила я, комкая в руках платок. «Ну, все как в описании», – пожала плечом девушка. «Твой дух очень слаб, так что ему это очень надо. А если мы ошиблись?» «Не думаю, что он станет есть камень, если мы не правы. «Тоже верно», – решилась я, накрывая комок платком и заворачивая в ткань. «А вдруг и правда поможет?» «Дочиме, Менгеонек!» Со стороны стоянки донесся голос Тамгира. Степняк махал нам рукой, подзывая к столу. «Кажется, обед был готов». Наскоро перекусив сытной соленой похлебкой, мы с Дочиме забрались в юрт, выискивая Садаха на его подстилке. С разрешения Хатактай для тушканчика выделили одну низкую подушку в укромном месте за моей постелью. Присев рядом с сонным зверем, я развернула платок, внимательно следя за реакцией зверька-духа. Длинный нос дернулся, отчего встопорщились усы. Садах широко зевнув, распахнул пасть, демонстрируя по паре желтых зубов сверху и снизу. Открыв глаза, с неким подозрением глянув сперва на нас, а уже затем на то, что мы притащили, Садах спрыгнул на пол. Обойдя кругом принесенный комок, дух ткнулся в него носом, а затем отгрыз небольшой кусочек. Уши резко дернулись, как и хвост, ставший прямым, словно палка. Мне показалось, что маленького зверька всего прошибло, как ударом молнии. Садах замер на месте совершенно неподвижно, кажется, даже не дыша, а я всерьез испугалась, не навредили ли мы этому чуду своей находкой. Садах! Я опасалась трогать большеухова, не зная, как тот может отреагировать на касание, но и просто сидеть рядом и смотреть было выше моих сил. «Эй, дружок, ты как?» Несколько мгновений ничего не происходило, и мы тревожно переглянулись с Дучиме. Но вдруг мой приятель очнулся и набросился на этот мшистый комок, что лежал перед ним. Тушканчик с таким остервенением вгрызался, что в стороны летели мелкие зеленые крошки. Слопав примерно половину куска, Садах отошел назад и нагнул голову к полу. Шерсть на загривке стала дыбом, а хвост вновь вытянулся строго назад. По телу пронеслось какое-то тихое гудение. и я невольно поднялась, отступая от замершего зверька. «Что происходит?» Встревоженно спросила Дучиме, словно я уже с подобным сталкивалась, но единственное, что я могла, это покачать головой. «Не знаю». Вдруг по маленькому мохнатому тельцу прошла волна из искр. Садах встрепенулся и с тихим «пх» превратился в большой мохнатый ком. Еще один «пх» и зверь стал прежнего размера, но каким-то ярким, сияющим, а затем исчез, чтобы через миг с характерным звуком появиться у входа в юрт. Вокруг него летали искры, словно тушканчик был не просто духом, а маленьким солнцем. «Вот тогда», – протянула Дучиме, протерев глаза, словно не доверяла им. «А я быстрее нагнулась, чтобы собрать остатки этого волшебного нечто и не позволить Садаху проглотить еще». Краем глаза, глядя на это мохнатое солнце, которое теперь явно развлекалось своими незаметными и мгновенными прыжками, я только покачала головой. Кажется, кто-то объелся. А когда чуть позже в юрт вернулись Хатактай с бабулей, мы с удивлением наблюдали картину, как мохнатый, страшно довольный собой, судя по морде, зверь, прошел через весь шатер и устроился на коленях у старой женщины, точно зная, где ее ноги болят больше всего. до того не позволяющий даже прикоснуться к себе, Цадах теперь вольготно дрых на юбке бабули.